что он только подражает действиям живых людей, а сам живёт в другом, куда нет доступа никому, и кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя, о чём думает этот человек. Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжёлой поступке, в медлительности запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами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 Приятно стало и отцу Василию, но только на мгновение. Уже через два шага та же постоянная дума, тяжёлая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о старостиных добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал. Думал о Боге и о людях,